Этих несравненных, полихромных статуй — это ли не вандализм? Не станет ли город без красивых мужчин подобен городу, вся скульптура которого разбита? Какое удовольствие я получу, если пойду в ресторан, где меня обслужат старые замшелые шуты, напоминающие отца Дидона, если вообще не старушки в чепцах? Так что мне может померещиться, что я зашел в бульонную Дюваля. Дидон, Анри, тысяча восемьсот тысяча 1900 Доминиканский проповедник Да, мой друг, я думаю, что у меня есть основания говорить так, потому что прекрасное — это все-таки прекрасное. Воплощенная в живой материи. Велико удовольствие, когда тебе прислуживают существа рахетически, в сильных очках, и с печатью непригодности на лицах. Теперь не так, как раньше. В ресторане ласкают глаз уже не официанты, а посетители. Но ведь слугут легко можно было увидеть снова, хотя они и менялись частенько. А вот поди узнай. Кто этот английский лейтенант? И когда он снова придет сюда? Ведь он пришел, быть может, первый раз, а завтра, возможно, будет убит. Когда Август Польский, как рассказывает очаровательный Муран, замечательный автор Кларис, обменял один из своих полков на коллекцию китайского фарфора, он совершил, на мой взгляд, дурную сделку. Пруст Написал предисловие к книге Поля Мурана в 1921 году. В эту же книгу вошла и Кларисса. Представьте только все эти огромные ливрейные лакей двухметрового роста, украшавшие монументальные лестницы наших лучших друзей. Все они убиты. а ведь они пошли на фронт в основном потому, что им сказали, что война продлится всего два месяца. — Да, они не знают, как я, силы Германии, доблести германской расы, — сказал он, забывшись, и добавил, заметив, что слишком уж выдал себя. — Я боюсь за Францию не столько из-за Германии, сколько из-за самой войны. В тылу воображают, что война — это как гигантский боксерский поединок, в котором все благодаря газетам принимают косвенное участие. Но это совсем другое. Это болезнь. И когда вам кажется, что вы одолели ее в одном, она берется за другое. Сегодня будет освобожден Нуайон. А завтра уже не будет хлеба и шоколада. А послезавтра тот, кто чувствовал себя довольно спокойно и, казалось, пошел бы в случае чего под пули, о которых реально ничего не знает, потеряет голову, прочтя в газетах, что призывается его возраст. Что до монументов уникальных шедевров, как Реймский собор, то меня не столько пугает их уничтожение, сколько уничтожение огромного числа построек, благодаря которым, У самой маленькой французской деревни были и назидания, и очарование. Я тотчас вспомнил о Камбре, но некогда мне казалось, что я унижу себя в глазах госпожи Дегермант, если расскажу о том незначительном положении, какое занимала там моя семья. Я спрашивал себя, Не узнали ли об этом германты и Шарлю от Леграндена, Свана, Сен-Лу, либо Муреля? Но такое умолчание было даже не так тяжело, как необходимость объясняться. И мне хотелось, чтобы господин де Шарлю не заговорил о Комбре. «Я вовсе не хочу сказать ничего плохого об американцах», — продолжил он, Их благородство неистощимо, и так как в этой войне у оркестра нет дирижера, и каждый входит в танец, когда захочет, а американцы начали, когда мы почти закончили, у них еще остался задор, за четыре года войны у нас поостывший.